Он тотчас же обнажил себя до поясницы и, схватив бич, стал наносить удары, а Дон Кихот принялся считать их. Около шести или восьми ударов нанес себе Санчо, когда шутка показалась ему тяжкой, а цена за нее очень дешевой. Итак, остановившись немного, он сказал своему господину, что ошибся, потому что каждый из таких ударов должен быть оценен... В полреала, а не в четверть. Продолжай, Санчо, друг, и не падай духом, сказал Дон Кихот, потому что я удваиваю ставку. В таком случае, заявил Санчо, отдаю себя в руки Божьи, и пусть сыплются удары. Однако он перестал наносить их себе по спине, а хлопал по деревьям. Но время от времени он так стонал, что казалось, с каждым ударом из этих стонов у него вырывалась душа из тела. И так как у Дон Кихота она была нежная, то, опасаясь, чтобы Санчо не лишился жизни, и вследствие его неосторожности рыцарь не лишился бы возможности достигнуть целей своих желаний, он сказал «Заклинаю тебя жизнью, друг! Пусть дело пока остановится на этом, потому что лекарство мне кажется слишком суровым, и было бы хорошо принимать его лишь время от времени». Ведь и Исамора не была взята в один час. Ты, если я верно считал, нанес себе уже более тысячи ударов. И этого пока достаточно, так как, говоря попросту, осел несет нагрузку, но не перегрузку. Нет, — Нет-нет, сеньор, — ответил Санчо, — пусть про меня не скажут. Деньги получил и руки отрубил. Отойдите опять немного, милость ваша, и дайте мне нанести себе... Еще хоть тысячу ударов, потому что в два приема мы покончим с делом, и у нас еще останется излишек. — Если ты в столь прекрасном расположении, — сказал Дон Кихот, — да поможет тебе небо, делай свое дело, а я отойду. Санчо вернулся к своему занятию с столь великим рвением, что он уже со многих деревьев содрал кору. До того беспощадно он наносил себе удары. Наконец, возвысив голос и нанеся чудовищный удар по буковому дереву, он воскликнул «Здесь умрет Самсон и все, кто с ним!» Дон Кихот тотчас же прибежал на звук этого жалобного крика и на удар безжалостной плети, схватив скрученный недоуздок, служивший Санчо бичом, сказал Да не допустит судьба Санчо, друг, чтобы ради моего удовольствия ты лишился жизни столь необходимой для пропитания твоей жены и детей твоих. Пусть тульсиней подождет лучшего случая, потому что я буду держаться в пределах близкой надежды и подожду, чтобы ты собрался с новыми силами для окончания этого дела к всеобщему удовольствию. Если милость ваша, сеньор мой, этого желает... — ответил Санчо. — Пусть так и будет. И накиньте мне на плечи ваш плащ. Я весь в поту и не хотел бы простудиться, так как впервые бичующиеся подвергаются этой опасности. Дон Кихот так и сделал, и, оставшись сам в одном камзоле, прикрыл своим плащом Санчо, который проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце. И тогда они продолжали свой путь, который закончили на этот день в местечке, находившемся оттуда на расстоянии трех миль. Они спешились у гостиницы, каково ее и признал Дон Кихот, а не замком с глубокими рвами, башнями, спускными решетками и подъемными мостами, потому что после поражения он судил о всех вещах с большим благоразумием. Как о том и будет, сообщено теперь. Его поместили в комнату внизу, где вместо кожаных занавесей виднелась старая разрисованная саржа, как это в обычае в деревнях. На одной из этих занавесей было в высшей степени грубо намалевано от руки похищение Елены, когда смелый гость увез ее от Менилая а на другом куске саржи была изображена история Дидоны и Энея. Дидона стояла на высокой башне и как бы махала полпростыней убегающему гостю, который уплывал по морю на фрегате или бригантине. На двух этих картинах можно было рассмотреть, что Елена едет не очень-то неохотно, потому что она улыбалась из-под тишка и плутовски — но красивая Дидона, по-видимому, роняла из глаз слезы величиною с грецкий орех. Увидав это, Дон Кихот сказал, «Эти две сеньоры были да нельзя несчастны тем, что родились не в этот век, а я несчастней всех, так как родился не в их век, потому что если б я встретился с Парисом и Энеем, не троя не была бы сожжена». Ни Карфаген не был бы разрушен, так как одним тем, что я убил бы Париса, можно было бы избегнуть всех этих несчастий. Готов биться о заклад, — сказал Санчо, — что уже в скором времени не окажется ни одной питейной, ни одного постоялого двора, трактира или цирюльни, где бы не увидели намалеванными рисунков из истории наших подвигов но я желал бы, чтобы их расписали руки иного, лучшего живописца, чем тот, который намалевал эти картины. — Ты прав, Санчо, — сказал Дон Кихот, — так как этот художник похож на Арбанеха, живописца, жившего в Убеде, и который, когда его спросили, что он рисует, ответил, — То, что выйдет. И если случайно он рисовал петуха, то подписывал под ним «это петух», чтобы не думали, что это лисица. В таком же роде Санчо должен быть, как кажется, живописец или писатель, потому что это одно и то же, издавший в свет недавно вышедшую историю нового Дон Кихота, намалевавший или написавший то, что выйдет. Или, быть может, он похож на поэта в былые годы бывавшего при дворе по имени Маулеон, который мгновенно отвечал на все, что у него спрашивали. И когда у него кто-то спросил, что значит «Божье от Бога», он ответил «Пусть даст, где хочет дать». Но оставив это в стороне, скажи мне, Санчу: намерен ли ты снова нанести себе град ударов этой ночью и желаешь ли, чтобы это произошло под крышей... «Или под открытым небом?» «Е-е, сеньор!» — ответил Санчо. «Что касается тех ударов, которые я намерен нанести себе, это может быть сделано одинаково как под крышей, так и в поле. Хотя, тем не менее, я бы предпочел, чтобы это случилось под деревьями, потому что мне кажется, что они как бы товарищи мне и удивительно помогают переносить мое мучение». «Нет». — Это не должно быть так, Санчо, друг, — ответил Дон Кихот, — а чтобы ты и набрался сил, отложим это до времени прибытия в нашу деревню, куда мы приедем самое позднее послезавтра. Санчо ответил, пусть будет как угодно его господину, но что он со своей стороны хотел бы покончить все дело с сгоряча и пока мельница в ходу, так как... В промедлении часто кроется опасность, и бога проси, а молотком стучи. И одно бери лучше двух я дам тебе, и воробей в руке лучше сокола на лету. Довольно пословиц, Санчо, ради единого бога! сказал Дон Кихот, потому что, кажется, ты возвращаешься, как было вначале. Говори ясно, просто. «Не запутано, как я часто советовал тебе, и ты увидишь, как один хлеб покажется тебе засто. «Не знаю, что за несчастье мое такое», — ответил Санчо, «потому что я не умею сказать ничего рассудительного без пословицы. И нет той пословицы, которая бы мне не казалась рассудительной. Но я исправлюсь, если могу». На этом разговор их кончился в тот раз».